Остаток дня Виктор провел в размышлениях. Опять пришлось вспомнить излюбленное рассуждение Пронина. «Если ты очутился перед отвесной стеной, не пытайся через нее перепрыгнуть. Отойди в сторону и подумай. Может быть, ты найдешь лестницу». Виктор подверг тщательному анализу все обстоятельства дела. Теперь он видел свои промахи, следствие его нетерпения и горячности. Человек в зеленом пальто, был наиболее опасным противником. Предстояло затратить много усилий, чтоб распутать этот проклятый клубок. Надо было приниматься за расследование чуть ли не с самого начала. Следовало обратить внимание на этот злополучный Патефон. А теперь придется искать и Патефон, и его покупателя. Так, не придя никакому решению, Виктор в шестом часу отправился к Зайцеву, Пересилившимся обратно в гостиницу. «Я за вами, Константин Федорович», — сказал Виктор. Товарищ Пронин велел обязательно быть у него к семи. «А он выздоровел?» — оживленно спросил Зайцев. «Товарищ Евлахов говорит, что как только Пронин сам возьмется за это дело, преступники сразу будут пойманы». «Да ведь знаете, грипп», — отозвался Виктор с кислой улыбкой, — «привязчивая штука». Они вышли и не спеша пошли вдоль оживленных московских улиц. «Недельки через две я закончу свое дело», — сказал Зайцев. «Надоело. Не люблю повторять одно и то же». Они свернули на Кузнецкий мост, к дому, в котором жил Пронин. Толпа возвращающихся со службы москвичей текла непрерывным густым потоком. Блестели стекла витрин, хлопали двери магазинов, гудели пробегающие мимо автобусы и троллейбусы. — Да, задали вы нам задачку, Константин Федорович, — сказал Железнов, и вдруг рванулся куда-то в сторону. — Подождите меня, — крикнул он на ходу Зайцеву. Впереди мелькнуло зеленоватое пальто. Виктор узнал бы его теперь среди тысяч прохожих. Ему даже показались знакомыми очертания этой фигуры. Виктор устремился за таинственным незнакомцем. Но, должно быть, тот обладал удивительной интуицией и почувствовал, что его преследуют. Во всяком случае, незнакомец тоже ускорил шаги и неожиданно скрылся за дверью громадного, наполненного покупателями, магазина. Виктор бежал в магазин. Разумеется, этого субъекта нигде уже не было. Виктор пулей пронесся по магазину и выскочил на улицу. Нигде. Все ему стало безразлично, он стал противен самому себе. Он пошел отыскивать Зайцева. Хорошо еще, что тот послушно ждал Виктора на том самом месте, где он его бросил. «Что это вы убежали?» — поинтересовался Зайцев. «Пустяки!» — невразумительно буркнул Виктор. «Знакомого одного увидел». Вошли в дом и поднялись на лифте. Виктор с удивлением прислушался. Из-за двери глухо доносились звуки музыки. Несомненно, в квартире Пронина играл патефон. Вместо напряженной творческой тишины, в которой Виктор надеялся застать Пронина, тот развлекался легкомысленной джазовой музыкой. Это было тем более странно, так как Пронин не имел патефона. Виктор позвонил. Музыка смолкла. Дверь открыл сам Пронин. «Заходите, заходите!» — радушно пригласил он. У меня обновка. Патефон получил в подарок. Идите слушать. А попозже Агаша соорудит ужин, и я угощу вас Кохитинским. Виктор и Зайцев пошли к Пронину в кабинет. Хотя Пронин шутил, Виктор отлично видел, что Иван Николаевич нервничает. Это не заметил бы, пожалуй, никто, кроме Виктора. Пронин отлично умел сдерживаться, и лишь по каким-то неуловимым признакам Виктор догадывался о его настроении. Виктор подошел посмотреть Патефон. «His master's voice?» — удивленно спросил он Пронина. «His master's voice», — подтвердил Пронин. «Отличная марка, не правда ли?» «Да», — неопределенно отозвался Виктор. И вдруг у него стало спокойно на душе. Он еще сам не знал почему, но все в нем вдруг сразу успокоилось. Постепенно стало спадать даже раздражение против самого себя. Пронин молчал. Молчал и Зайцев. Виктор обернулся к нему. Тот был тоже какой-то странный. Он сразу, как вошел в комнату, сел в кресло и замолчал. Он выглядел растерянным и удивленным. «Скажите», — вдруг серьезно спросил Пронин Зайцева, «вам известно, что произошло с вашим товарищем?» Виктор посмотрел на обоих. У Зайцева по-детски сморщилось лицо. Точно он собирался заплакать. Но сейчас же, усилием воли, он согнал гримасу с лица. «Да, я догадался», — тихо сказал он. «Я прочитал книжку о Нахимове и догадался. Ведь мы как на войне». «Хорошо, что вы все поняли», — ласково произнес Прунин, «И хорошо, что вы умеете работать, когда вам трудно». За окном быстро наступал вечер. Повсюду вспыхивали огни. С улицы доносился многоголосый шум. Пронин подошел к двери и повернул выключатель. Зажглось электричество. И все в комнате стало проще и обыденнее. Открытый патефон создавал даже ощущение какого-то беспорядка в комнате. Листы бумаги, разбросанные на столе, были исчерчены неровными цветными квадратами. Виктор пытливо посмотрел на Пронина. Значит, он тоже бился над решением какой-то трудной задачи. Пронин заметил взгляд Виктора и усмехнулся. «Конечно, я тоже кое-что сделал за это время», — сказал Пронин. «Но я был болен и не хотел тебя связывать. Да и незачем все время оглядываться на меня». Он взял исчерченные листы, аккуратно сложил их и сунул между книг. «Говоря правильнее, я только дополнил твою работу», — сказал Пронин, садясь на край тахты. «Надо захватить в поле своего зрения, возможно, большее пространство», и затем при осмотре руководствоваться принципом исключения. Действовать как артиллерийский наблюдатель. Это дерево, просто дерево, канавка, просто канавка. А вот за этим кустом показался дымок. Уж не находится ли здесь неприятельская батарея? Убийство лифтера было до очевидности бессмысленным. Он не был ни соучастником, ни даже очевидцем преступления. Но он мог оказаться свидетелем, Вероятно, он видел убийство в обществе Сливинского В течение 15-20 минут лифтер не один раз поднялся на четвертый этаж и мог запомнить собеседника Сливинского, сидевшего с ним в гостиной. Потому что убийство было совершено в гостиной, убийца не стал бы нарочно тащить трубку выходу. Кроме того, убийство лифтера сразу запутывало следы. Это было наиболее простое предположение. Пронин обращался к Виктору, но он не находил нужным скрывать что-либо от Зайцева. В этом проявлялась одно из замечательных достоинств Пронина. Он терпеть не мог никакой таинственности, никогда не рисовался умением проникать в тайны и, как только становилось возможным, показывал путь раскрытия преступления, стараясь извлечь и для себя, и для других урок на будущее. «Ты сумел найти лиц, причастных к преступлению», — сказал он Виктору. но никто из них в момент преступления в гостинице не был. Особое внимание должен был привлечь Захаров. По роду своей деятельности он мог незаметно встречаться с десятками людей. Резиденты иностранных разведок охотно избирают профессию портных, прачек, парикмахеров и официантов. Поведение Захарова говорило об опыте и хладнокровии. Это был не вредитель, а квалифицированный шпион – прошедший хорошую иностранную школу. Он действовал четко, продуманно и ловко. Такие люди очень заботятся о своем легальном облике и предпочитают не пользоваться фальшивыми паспортами. Но старая фамилия его не устраивала. Надо было замести следы. Так вот он даже фамилию переменил вполне легально, хотя паспорт, с которым он прибыл в Москву, был самый доброкачественный. Пронина прервал телефонный звонок. Виктор поднял трубку. «Вы продаете патефон?» Услышал он чей-то голос. Виктор прикрыл трубку ладонью. «Иван Николаевич?» Спросил он с недоумением. «Тут по патефоне спрашивают. Да, да». Пронин оживился и схватил трубку. «Я вас слушаю», сказал он. «Да, продается, в полном порядке. Три тысячи. Дорого? Ну, как хотите». Пронин положил трубку. «Вероятно, вечерку уже принесли», — сказал он. «Посмотри-ка, Виктор». Виктор вышел в прихожую, открыл парадную дверь, заглянул в почтовый ящик. «Есть!» — крикнул он, доставая газету. Зайцев нетерпеливо двинулся в кресле. «Досаду я и не понимаю, почему Пронин прервал свой рассказ». «Получайте», — сказал Виктор, возвращаясь в комнату. «Посмотри-ка, не для там объявления", попросил Пронин. Виктор развернул газету и посмотрел последнюю страницу. «Срочно продается патефон «His Master's Voice» с пластинками». Громко прочел он и опять с недоумением поглядел на Пронина. «Звонить!» «Но тут указан ваш телефон». «Давай, давай сюда!» Пронин потянул газету из рук Виктора и отложил в сторону. «Вы продаете патефон?» – спросил Виктор. «Но ведь это объявление...» «Все будет ясно», — ответил Пронин и переставил телефон со стола на тахту. «Дай мне досказать. Леви находился на столь удобном и людном месте, что вряд ли сам выполнял отдельные диверсии. В данном случае дело было очень серьезное. Леви вынужден был кого-то вызвать. Трудно было предположить, что человек отходит к Леви в парикмахерскую. Слишком они осторожны для этого. Следовало искать человека, которого искал сам Леви. Человек в Москве, то же самое, что иголка в стоге сена. Магнитом был Леви. Следовало присмотреться к этому магниту. Он продавал свой патефон. Что ж, это был удобный способ. Таким способом нельзя часто пользоваться, но ведь дело было исключительное. И выполнение его предназначалось человеку, которых иностранные разведки особенно берегут. Я просмотрел комплект старых газет. «Но позвольте, Иван Николаевич, — спросил Виктор, — в объявлении указан ваш телефон. — А ты думаешь, что все тайные агенты, добрые знакомые, им известны телефоны друг друга? — возразил Прунин. — Они попадают в чужую страну не сразу. Им приходится отыскивать друг друга по условным признакам. Среди них есть начальники и подчиненные. Телефон зазвонил снова. «Да, — Да-да, продаю. сказал Пронин. «Три тысячи». «Ну, знаете», — засмеялся Виктор. «Вы такую цену заламываете, что вас никто не купит». «А мне и не надо», — сказал Пронин. «Тут дело не в цене». Звонки раздавались почти непрерывно. «Никогда бы не подумал», — сказал Виктор, «что в Москве столько желающих приобрести патефон». «А город-то какой», — смехнулся Пронин. «Тут, милый, чертов ступе продаж, не то что патефон». Телефон зазвонил опять. Что, удивился Пронин, пуделя? Какого пуделя? Он засмеялся и повернулся к Виктору. Слышишь, пуделя предлагают в обмен на патефон. Нет, сказал он трубку. Я бы охотно поменялся, но только на Добермана Пинчера. Пронин давал любые объяснения, но заканчивал все разговоры как-то так, что отклонял желание покупателя зайти и взглянуть на патефон. Да, откликнулся он чуть ли не на двадцатый звонок. Продается. His master's voice. Правильно. Три тысячи. Какие пластинки? Провин сразу посерьезнил. Одну минуту. Он указал Виктору на пластинки. Дай-ка. Голос его даже присекся от волнения. Осторожнее. Упаси тебя, Боже, разбить. Разные, любезно сказал Пролин трубку. Заграничные пластинки. Джазы Эллингтона, Нобля, Гарри Роя. Песенки Шевалье, Люсьен Буайе. «Не можете ли вы сказать мне название?» — попросил издалека мягкий и строгий мужской голос. «Пожалуйста», — сказал Пронил и принялся читать название. «Шансон дю Принтем», «The Golden Butterfly», «Муд Индиго», «Тон Амур», «The Blue Angels». Перевод. «Весенняя песня», «Золотая бабочка», «Голубое настроение», «Твоя любовь», «Голубой ангел». Благодарю вас, вежливо прервал его покупатель, когда вы разрешите к вам зайти. Да лучше сейчас, сказал Пронин и назвал свой адрес. Ну вот, сказал он, опуская трубку, подождем. Виктор вдруг потерял самообладание. Иван Николаевич спросил он почему-то шепотом. Сейчас? Не сейчас, а через час, отрывисто сказал Пронин. Держи, брат, себя в руках. На все звонки теперь отвечай продан. «Проводи Зайцева в соседнюю комнату. Пусть он там посидит, пока не позовем. Ну а ты...» Пронин помолчал, испытывая терпение Виктора. «Ну а ты посиди в кухне. Когда покупатель пройдет ко мне, прошу тебя находиться в прихожей. Думаю, это излишняя мера предосторожности, но на всякий случай. Понятно?»